Глава двадцать ч е т в р т Дуэль с Феттелем. Как только Льюис выиграл третий в карьере титул чемпиона мира, он начал строить планы о завоевании четвертого. Это достижение позволило бы ему превзойти Джеки Стюарта и стать самым успешным британским гонщиком Формулы-1 в истории. Хэмилтон не тот, кто в оставшиеся сезоны контракта с Мерседес станет почивать на лаврах и просто получать зарплату. Нет, он не мог сидеть без дела, без цели в голове, без новых амбиций. валяться целыми днями на пляже, наслаждаясь солнышком и подсчитывая свое, теперь уже внушительное состояние, это не для Льюиса. Главная мотивация британца на протяжении всей карьеры быть лучшим, то есть попытаться завоевать четвертый титул и превзойти великолепного с т ю р т а И Хэмилтон действительно вписал свое имя в историю, к чему так стремился, за две гонки до окончания сезона. Тем более радостным стало то, что, завоевав четвертую корону, Льюис по количеству титулов сравнялся со своим главным соперником Себастьяном Феттелем, четырежды праздновавшим чемпионство за годы своего доминирования в машине е r e d б у л л В начале карьеры Хэмилтона почти 10 лет назад его основным конкурентом был испанский мастер, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, и их сражение пришлось на дебютный сезон Льюиса в «Формуле-1» и в м а к a r р е н Стоило Рону Деннису доверить место в команде молодому британцу, как он тут же проявил напор ы самоотдачу, стремясь стать номером один. Хэмилтон не собирался быть просто дублером Алонсо. В одной из гонок Льюис ввязался в открытую борьбу с Фернандо и не намеревался уступать, пока Деннис лично не приказал ему по радиосвязи. В конце концов стало очевидно, Хэмилтон не просто способен соответствовать уровню Алонсо, Он превосходит испанца, что и привело к разрыву отношений Фернандо с Макларен и его уходу из команды. Сам по себе это примечательный момент. Юнец принял вызов старшего напарника и потеснил его с позиции первого номера. Но к сезону 2017 лучшие годы Фернандо были уже позади. Теперь в каждой гонке мы наблюдали за соперничеством Хэмилтона и Феттеля, и оба выжимали свой максимум в борьбе за звание короля современной эпохи в Формуле-1. Льюиса уязвляло, что титулов у немца было больше за счет успешных лет в составе «Рэдбулл», когда его машина превосходила все остальные. Теперь Льюис выступал за «Мерседес», а Себастьян за «Феррари», и они сражались в намного более равных условиях. Для Хэмилтона было крайне важно победить Феттеля, его цель перед стартом сезона 2017 в Мельбурне заключалась в том, чтобы сравняться с немцем по количеству титулов, а в следующем году его обогнать. амбициозная задача, ведь Льюису получается необходимо два сезона подряд превосходить Себастьяна в скорости и мастерстве. В то время как болид немца становился все совершеннее благодаря работе волшебников-конструкторов ф е р р а r i в штаб-квартире команды в Италии, но, к счастью, машина Льюиса тоже улучшалась. Парни в Мерседес прекрасно понимали, что в межсезонье в ф е r р а р и без лишнего шума сделают шаг вперед, и сами работали почти круглые сутки, чтобы усовершенствовать болиды, на которых в сезоне 2017 предстояло выступать Льюису и Валтере Боттасу. Хэмилтон не сомневался, что при относительном равенстве машин обыграет Феттеля и докажет, он лучше как гонщик, он быстрее. Уверенный в своем превосходстве Льюис, приехал в м а р т и на Гран-при Австралии, однако первый удар нанес его немецкий соперник. В той гонке Хэмилтон стал вторым после Феттеля, а третье место занял Боттас. Не о таком начале сезона мечтал Льюис, ведь в Мельбурне все увидели, насколько лучше стали болиды ф е р р а r i и какую грозную силу представляет собой теперь итальянская команда. У Льюиса были приятные воспоминания о Гран-при Австралии и сам трек он любил. Обыграв в борьбе за пол Себастьяна, британец надеялся и в основной гонке превзойти немца, однако его ф е р р а r i оказалась слишком быстрой. Еще большим унижением стал приказ команды сбавить обороты, когда все увидели, что шансов догнать Феттеля у Хэмилтона нет. Таким образом, первые 25 очков в сезоне завоевал немец. Льюис набрал 18, а Боттес – 15. После гонки Феттель не приминул отдать должное команде, заявив журналистам. «Все парни работали невероятно много, они почти не спали ни здесь, ни перед сезоном на заводе». Машина действительно отличная, управлять ею одно удовольствие. Сегодня получился фантастический день. Спасибо. Для Феттеля эта победа стала сорок третья в карьере и первая с сентября 2015 -го года, когда ему покорился Гран-при Сингапура. Да, его болид очевидно очень улучшился, что и позволило Себастьяну вернуться на первую ступень пьедестала п о ч е т а после непростого периода как для самого гонщика, так и для его боссов в f e р r a r i Льюис же воспринял поражение с достоинством. однако признал, что удалось не все. Старт у меня действительно получился просто фантастическим, но почти сразу возникли проблемы с нехваткой сцепления. Стоило мне показать хороший круг, и Себастьян отвечал тем же, причем его время обычно было лучше. Потом, к концу гонки, я попал в трафик, шины начали перегреваться, сцепление ухудшилось, и пришлось ехать в боксы. Кроме того, разрыв сокращался, машина скользила. Так что я сам решил отправиться на питстоп. Иначе бы Себастьян, скорее всего, просто обогнал меня на трассе. А после выезда спитлейн я попал в трафик. Немного не повезло, но так бывает. Поздравляю Феттеля и ferrari Им довольно давно не удавалось показать такой результат. Борьба в сезоне, очевидно, будет напряженной. Это классно и для нас, и для фанатов. К сожалению, сейчас как никогда трудно соперничать на равных. Очень жаль. сражаться колесо в колесо практически невозможно. Да, в ф е r р а р и провели обновление и усовершенствовали машины, создав дополнительные проблемы для «Мерседес», но в немецкой команде полной решимости вернуть Льюиса на первую ступень пьедестала тоже работали не покладая рук, чтобы сделать болид лучше к следующей гонке в Китае через две недели. И этот упорный труд принес свои плоды. Хэмилтон завоевал шестой пол подряд, а потом выиграл и основную гонку, лидируя от старта до финиша и, кроме того, показав лучший круг. Вторым стал Феттель, и в чемпионате они с Льюисом теперь шли вровень, у каждого было по 43 очка. Очевидно, что мы не зря предвкушали борьбу еще до начала сезона. Дуэт начал сражение за превосходство. Сражение, которое продлится весь сезон. Именно это и было нужно Формуле-1 после того, как в декабре 2016 года о своем уходе из спорта сенсационно объявил Ника Росберг. Раньше болельщиков в невероятном напряжении держала борьба Льюиса и Ника. Теперь все с восторгом наблюдали за новым сражением Льюиса с Себастьяном на самом высоком уровне. Гран-при Китая превратился в проверку на прочность как команд, так и гонщиков с точки зрения скорости и быстроты принятия решений. В начале гонки полотно было мокрым, а потом стало постепенно подсыхать, значит, выбор шины тактики влиял на результат не меньше, чем мастерство пилотов. С этим позже согласился и сам Льюис, сказавший журналистам, «Я невероятно благодарен команде за весь тот труд, который позволил одержать эту победу. Когда получается провести такой уикенд, ты просто счастлив, потому что пилот — лишь звено в длинной цепи из сотен, из тысяч людей, которые пашут, чтобы мы оставались на вершине». поэтому я поздравляю их всех. Надеюсь, что парни на базе празднуют эту победу. Хотелось бы думать, что они чувствуют накал страстей, потому что борьба действительно напряженная. У меня получилась отличная квалификация, я смог показать лучший круг и имел прекрасную позицию перед основной гонкой. Старт тоже удался на сто процентов, а потом требовалось просто оставаться хладнокровным. Условия были и правда сложными, особенно когда я шел на промежуточных шинах. После пит-стопа появилась машина безопасности, скорость очень снизилась и резина сильно остыла. Совершить ошибку было очень легко, и я просто счастлив, что мне удалось этого избежать. На последних 20 кругах мы с Себастьяном показывали свой максимум, обменивались лучшими кругами, и, по-моему, именно в этом суть настоящих автогонок. Этап в Китае Льюис, очевидно, любил. победа стала для британца пятой, ведь он уже выигрывал здесь в 2008, 2011, 2014 и 2015. Для Хэмилтона это был 106-й подиум в карьере, благодаря чему он встал в один ряд с Алиным Простом. Кроме того, победа означала, что Мерседес обходит ф е р р а r i в Кубке Конструкторов, поэтому в боксах устроили настоящее празднование. Неделю спустя в Бахрейне Хэмилтон и Феттель Продолжили борьбу за лидерство, в которой то один, то другой вырывался вперед. На этот раз первым стал немец, Льюис вторым, а стартовавший с Поула Боттас уже традиционно третьим. И в Кубке конструкторов в ferrari снова обошли «Мерседес». Льюис сам создал себе проблемы, когда медленно заезжал в бокс ы тормозя Даниэля Рикардо. За этот явно преднамеренный маневр Хэмилтона оштрафовали на пять секунд, из-за чего он не смог догнать Феттеля. Кроме того, недопонимание возникло и внутри команды, когда боссы «Мерседес» приказали Боттасу пропустить Льюиса, чтобы дать тому возможность стремиться за немцем. Валтере это решение, очевидно, не понравилось, ведь оно подпортило ему настроение после первого в карьере Поула. «Уикенд для меня получился сложным», — сказал после гонки Льюис. «Старт был неплохим, но Себастьян оказался в моей слепой зоне, поэтому я не знал точно, где он находится, и не видел остальных соперников у себя за спиной». «О, Валтере получился отличный старт, и я просто сел за ним, и Себастьян меня обогнал. Мой темп был прекрасным, я верил, что смогу его догнать, но из-за штрафа в пять секунд все стало в два раза сложнее. Повторюсь, я приношу извинения команде, я пытался отыграться изо всех сил, и, в принципе, наши второе и третье места принесли «Мерседес» неплохие очки». Потом команды «Формулы-1» собрали чемоданы и уехали в Европу, где проходила следующая часть сезона». Льюис не сомневался, что в предстоящих гонках превзойдет Феттеля, а механике, что им удастся решить проблемы, которые возникли с машиной раньше. В чемпионате Хэмилтон шел вторым, но шансы у него были отличные. Если Льюис сможет оставаться хладнокровным и невозмутимым, и показывать свой максимум, то он будет на правильном пути к четвертому титулу. Первые гран-при сезона показали, что отношение Хэмилтона к себе и к гонкам стало более прагматичным. Его не выводили из себя ни победы Феттеля, ни недоработки собственной команды в плане машины. Льюис отставал от немца на семь очков, но никого не обвинял. Он просто твердо верил, что по ходу сезона может стать лучшим пилотом и будет им. Мы увидели зрелого Льюиса Хэмилтона, человека, который находился в самом расцвете сил и обрел уверенность, словно бы покинувшую его после того, как несколько лет назад он уволил отца. Однако первый европейский в океан сезона 2017 получился для британца трудным. На Гран-при России он закончил гонку четвертым, тогда как Боттас выиграл, Феттель стал вторым, а его напарник Кимми Райканен третьим. Для Валтери эта победа была дебютной в Формуле-1, и она в определенном смысле казалась кармической справедливостью за этап в Бахрейне, где ему велели пропустить Льюиса. После гонки Боттас не скрывал своей радости. Мне понадобилось немало времени, больше 80 гонок, чтобы одержать первую победу, но оно того стоило, не зря я столько учился. Зимой мне представился шанс стать частью «Мерседес», и эта победа — заслуга команды, поэтому я очень хочу сказать спасибо парням. Если бы не они, это было бы невозможно. Просто фантастика! Когда цирк «Формулы-1» перебрался из России в Испанию, в Барселону, давление на Льюиса возросло. Он уступал Себастьяну 13 очков в чемпионате, но не терял веры в себя, с п о к о й с т в и е и уверенности, что сможет опередить своего соперника. Хэмилтон считал, что умеет справляться с давлением лучше Феттеля, и это подтвердилось, ведь в Барселоне триумф праздновал британец. Свою решительность Льюис показал еще в квалификации, завоевав Поул. В гонке лидировал то один, то другой, но на 44-м круге Хэмилтон обогнал Феттеля, при этом огромную роль сыграла более быстрая резина, и ничего поделать немец уже не смог. Отставание Льюиса от Себастьяна в чемпионате сократилось до шести очков, борьба между двумя главными силами в Формуле-1 набирала обороты, и оценить разницу в классе между ними и остальной частью пилотона можно по разрывам в чемпионате. У Феттеля было 104 очка, у Льюиса 98, а тогда как шедший третьим Боттос отставал от Хэмилтона на 35, имея в общей сумме лишь 63. Британец уступил Себастьяну на старте, но это стало единственным недочетом во время его второй подряд победной гонки в Барселоне. Он похвалил команду за улучшение машины и заявил, что ему нравятся бескомпромиссные битвы, которые устраивают о н и с ф е т т е л е м Льюис сказал представителям прессы, «Спасибо всем парням на базе, которые внесли изменения в болид, благодаря чему мы соперничаем с «Феррари» почти на равных. Уикенд получился и правда хорошим. Классно, что мне удалось отыграться за поражение в России, но старт я проиграл». Не знаю, почему так получилось. В самом начале все было в порядке, а потом вдруг возникла пробуксовка, и Себастьян сразу меня обогнал. Потом Феттель показывал такую скорость, что мне стоило невероятного труда просто ее поддерживать, чтобы не дать ему оторваться». По-моему, борьба получилась бескомпромиссной, чего мы не видели уже давно, и мне очень понравилось. Каждая гонка должна быть такой. Именно поэтому я пришел в автоспорт. Именно поэтому гоняюсь до сих пор. Сражаться бок о бок с четырехкратным чемпионом мира просто потрясающе. А потом настало время Монако, одного из любимых треков и городов Льюиса. Целью британца была победа на трассе в Монте-Карло, но снова пришла очередь Феттеля пересечь финишную черту первым. Победа немца получилась неоднозначной, Себастьян значительно отставал от своего напарника Кимми Райканена, когда команда вызвала Финна на п и т с т о п Благодаря этому Феттель опередил второго пилота f e r р а р и и выиграл гонку. Таким решением своих боссов Райканен был недоволен. Он стартовал с Поула, лидировал и надеялся одержать еще одну победу в своей яркой успешной карьере в Формуле-1. В итоге Кимми стал вторым, а Хэмилтон седьмым и набрал шесть очков. Неплохой результат, учитывая, что Льюис начинал гонку на 13 й позиции. Приглушить полемику по поводу Райканена постарался Феттель. «Жестких указаний для Кимми команда не давала», — сказал немец. «Когда он заезжал в боксы, я как раз собирался атаковать. И очень удивился, когда после п и т с т о п а Кимми оказался позади меня. Я принял правильное решение немного оттянуть п и т с т о п Мы конкурируем, но у нас хорошие отношения, и я могу понять его недовольство». «На первом стинте Кимми отлично пилотировал, а потом ему сказали ехать в боксы. После п и т с т о п а ты атакуешь изо всех сил. Конечно, неприятно, когда выезжаешь из боксов и оказываешься позади кого-то. Скажу честно, нет причин врать. Я очень рад, что победил сегодня, хотя могу понять, чем недоволен к и м и Для Феррари эта победа стала первой в Монако за 16 лет, и в команде поверили, что Феттель действительно сможет завоевать корону. Льюис считал, что с этой целью f e r r a а р и первым номером, очевидно, сделали Феттеля. «Я уверен на все сто, что в ф е р р а r i обозначили первого пилота. Они стремятся изо всех сил создать такие условия для Себастьяна, чтобы он показал свой максимум во время уикендов. Случайно подобные вещи не происходят, это стратегия. Лидер гонки редко просто так уступает второму месту, если только это не решение команды, поэтому здесь все предельно понятно». На полях заметим, что Гран-при Монако не обошлось и без грустной нотки. Эта гонка стала последней в карьере экс-чемпиона мира британца Дженсона Баттона. Мерседеса и Хэмилтона теперь больше всего тревожило, что отставание Льюиса в чемпионате выросло до 25 очков. Он признавал, его болид уступает по скорости ф е р р а r i но по-прежнему не сомневался, что чемпионом стать может и станет, в четвертый раз обыграв немца. «Конечно, больше таких уикендов позволить себе я не могу», отметил Льюис. с f e r р а р и быстры и отлично зарекомендовали себя в любых условиях, поэтому оставшиеся 14 гонок будут невероятно сложными. У нас сейчас, по-моему, лучший вариант машины за весь этот сезон, такой же хороший, как в прошлом году, когда мы прекрасно выглядели в любую погоду». Хэмилтон не жаловался, он просто смотрел на вещи реалистично. Однако мы уже не раз отмечали, что эффективнее всего Льюис работает в критической ситуации. Это подтвердили результаты гонок, проходивших после неудачного уикенда в Монако. Из следующих 11 Гран-при он выиграл 7, а Феттель лишь один, а в двенадцатом Льюис финишировал на скромном девятом месте, и этого тем не менее хватило, чтобы быть коронованным в Мексике. благодаря фантастической победной серии, которая началась сразу после Монако в Канаде на еще одной любимой трассе Льюиса. Хэмилтон доминировал весь уикенд, завоевал поул, показал лучший круг и одержал победу, получив максимум очков, тогда как Феттель стал только четвертым. Немец оставался лидером чемпионата, но его преимущество сократилось до 12 очков. Льюис догонял Себастьяна и стремительно Когда цирк Формулы-1 перебрался в Азербайджан, Хэмилтон взял очередной поул. Гонку выиграл Даниэль Рикардо, Себастьян стал четвертым, а Льюис пятым. Оба соперника получили штраф, который позволил Рикардо победить. После маневра Феттеля он поддел хвост болида Хэмилтона, когда на трассе появилась машина безопасности. Льюис был вне себя от ярости и фактически вызвал Себастьяна на дуэль. «По-моему, это позор», — заявил он. «Вот так специально влететь в соперника и остаться при своем, ведь он по-прежнему шел четвертым. Мне кажется, сегодня Себастьян опозорил себя. Куча детей смотрит Формулу-1, и на их глазах четырехкратный чемпион мира позволяет себе такое. ч т о т ы говорить больше нечего. Если Себастьян хочет доказать, что он мужчина, по-моему, он должен выяснять отношения на трассе, в очной борьбе». Страсти между гонщиками накалились до предела, но главным проигравшим в итоге стал Феттель, ведь такое его поведение, видимо, еще больше мотивировало Хэмилтона на оставшиеся гонки. Именно немец чаще терял самообладание и в сезоне 2017-го, и в 2018-м, и эти ошибки стоили ему двух титулов, которые тут же прибрал к рукам британец. В Австрии Себастьян обыграл Хэмилтона, а победу, вторую в карьере, праздновал Боттас. Льюис снова стал третьим, но понимал, что успехи вернутся, если он не потеряет свой победный импульс. Доказательство этому – установленный Хэмилтоном лучший круг. Ему просто требовалась помощь команды, которая бы сделала его машину еще более конкурентно способной. И поворотный момент, очевидно, наступил в следующей гонке. Вот он, сладкий вкус победы для Льюиса на родном Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. И каким чудесным для британского героя получился этот день. Он выиграл классно, завоевав свой пятый большой шлем. Хэмилтон стартовал с Поула, показал лучший круг, лидировал на протяжении всей гонки и опередил ближайшего соперника, напарника Валтери Боттаса, на 14 секунд. Для Льюиса этот триумф стал пятым на Гран-при Великобритании, что позволило ему встать в один ряд с Алином Простом и Джимом Кларком. Более того, Феттель закончил гонку лишь седьмым из-за прокола, случившегося за два круга до финиша. Такой результат означал, что в чемпионате отставание Хэмилтона от немца сократилось до одного очка, а в Кубке конструкторов Мерседес упрочили лидерство, обходя Феррари уже на 55 очков. Безупречная гонка в исполнении Льюиса принесла ему четвертую подряд победу в Сильверстоуне, и он поблагодарил фанатов, которые приехали за него поболеть, ведь, как выразился гонщик, Они мотивируют его показывать еще более высокие результаты. И в поддоке он сам подошел к обожающим его болельщикам, чтобы лично пожать им руки и сказать спасибо. Льюис заявил фанатам. «В этот уикенд у меня была просто потрясающая поддержка. Я очень горжусь, что смог победить для вас. Наша цель – выиграть чемпионат». На пресс-конференции после гонки пилот рассказал, как получилось показать такой прекрасный результат. «В этот уикенд команда поработала просто невероятно. Машина отличная, почти безупречная. Огромное спасибо всем парням на базе. Этот гран-при наша команда провела просто идеально. Мне удался прекрасный старт, потом я начал постепенно увеличивать отрыв от Кими. Пит-стоп мы изначально планировали на девятнадцатом круге, но у меня получилось немного его оттянуть, а потом к концу гонки отрыв от Кими был уже большой». Мне сказали, что у соперников проблемы с шинами, и у меня появились гранулирование и вибрация, так что на паре последних кругов я немного сбавил скорость. По-моему, в этот уикенд у нас был потрясающий темп. Вы видели, сколько собралось зрителей? Я весь вспотел, но не из-за гонки. Просто решил выбежать к болельщикам и их поприветствовать. Они невероятно меня здесь поддерживали. Льюиса спросили, может ли произойти так, что он закончит карьеру, если победит в чемпионате. «Конечно, маловероятный сценарий». х е м и л т о н ответил. «Сейчас мне просто нравится гоняться. Я чувствую, что нахожусь на пике своей карьеры. Чувствую, что показываю лучшее пилотирование в жизни, и в команде меня тоже все полностью устраивает. Поэтому нет причин уходить. Гонки все еще доставляют мне удовольствие, и мой контракт с командой истекает только через год, так что я собираюсь как минимум его отработать». Через две недели в Венгрии победил Феттель, но этот успех оказался последним для немца до того, как Льюис заберет титул в Мексике. Следующие три гонки останутся за Мерседес – Гран-при Бельгии, Италии и Сингапура. Особенно расстроила Феттеля, конечно, победа Хэмилтона в Монце, ведь эта гонка, являющаяся гордостью итальянского автоспорта для Феррари, домашняя. Льюис стартовал с Поула и лидировал все время, превзойдя на финише своего напарника Боттаса на 4,4 секунды, а Феттеля, ставшего третьим, на невероятные 36,3 секунды. На пути к завоеванию четвертой короны эта победа была ключевой, ведь благодаря ей впервые в сезоне 2017 чемпионат возглавил Хэмилтон. Шестая победа за год позволила британцу опередить Феттеля на три очка, И это, конечно же, невероятно подняло ему настроение, хотя Льюис и не удержался от того, чтобы подколоть Феттеля за отсутствие темпа. Хэмилтон сказал, «Наши результаты все лучше и лучше, и мы просто фантастически смогли собраться на вторую половину сезона». «Не совсем понимаю, что случилось со скоростью f e r р а r i обычно они меньше проигрывают, особенно в свободных заездах, но наша машина сегодня выглядела просто великолепно, особенно на первом отрезке гонки». Нам было проще сохранить эффективность шин, наверное, из-за отсутствия такой плотной борьбы. Думаю, если бы мы чувствовали прессинг со стороны f e r р а р и то вели бы себя агрессивнее. У Валтери получилась великолепная гонка, и мы смогли завоевать победный дубль. Понимаю, что итальянским фанатам сложно смириться с таким положением дел, но в конечном счете в этот уикенд наша команда сработала лучше, чем f e r р а р и Разрывы в чемпионате все еще остаются небольшими, а впереди очень много гонок. На следующей трассе в Сингапуре скорость ф е р р а r i наверное, будет отличной, ведь обычно им удается еще прибавить прижимной силы, так что борьба на этом не закончена. Но я просто счастлив, что смог выиграть второй Гран-при подряд. Себастьян лидировал в чемпионате безумно долго, так что, учитывая все взлеты и падения в этом сезоне, стать первым, пусть и с небольшим отрывом, это классно. В начале октября Льюис отправлялся в Малайзию с целью одержать четвертую победу подряд, но потерпел поражение. Первое место занял Макс Ферстаппин. Однако выигранные гонки в Японии и США приблизили Хэмилтона к завоеванию четвертого титула чемпиона мира. В конце того же месяца он приехал в Мексику, где и завоевал корону, и, наконец, сравнялся по количеству побед в чемпионате с Феттелем, который добился этого фантастического результата за потрясающие годы, проведенные в Рэдбулл. Перед гонкой преимущество Льюиса над Феттелем в чемпионате составляло 66 очков, и для того, чтобы оформить титул, в случае победы немца Хэмилтону хватило бы пятого места. Значит, особого давления нет, но Льюис не был бы Льюисом, если бы в Мехико не нацеливался на победу. Но получилась какая-то антикульминация. Себастьян стал лишь четвертым, так что Хэмилтону для завоевания титула хватило девятого места. В начале гонки произошел контакт лидеров чемпионата, Хеттель задел Хэмилтона задним правым колесом. В боксы поехали оба, но впереди удалось остаться немцу, однако в конечном счете он не смог финишировать вторым, что отсрочило бы коронацию Льюиса до следующего гран-при. Победу праздновал Ферстаппин из «Рэдбулл», однако в центре внимания был Хэмилтон, теперь уже четырехкратный чемпион мира. Британец рассказал прессе, как гордится этим достижением, как он счастлив. Я выложился на все 100, старт получился хорошим, и я не понял, что произошло на третьем повороте. Ведь я оставил Себастьяну много пространства, но я старался отыграться изо всех сил. Большое спасибо моей семье и команде. Последние пять лет «Мерседес» выглядит просто потрясающе, и представлять этот коллектив — честь для меня. Я боролся до последнего. Конечно, не о таком результате в гонке я мечтал, ведь отстал чуть ли не на 40 секунд. Но я всегда сражаюсь до самого конца. «Мне очень хотелось завоевать этот титул для своей семьи, для Господа и для команды». И Хэмилтону это удалось. По количеству выигранных чемпионатов мира он сравнялся с Феттелем и уступал теперь только Михаэлю Шумахеру, обладателю рекордных семи титулов, и аргентинцу Хуану Мануэлю Фанхио, выигрывавшему пять раз. Льюис завоевал корону, когда до окончания сезона оставалось еще две гонки – Ни в Бразилии, ни в Абу-Даби он победить не смог, но это было уже неважно. К тому времени целью Льюиса уже стало завоевание пятого титула в следующем сезоне. Тогда бы он сравнялся с Фанхио, и до ш у м е оставалось бы всего две короны. Но осуществить желаемое непросто. На протяжении всего сезона 2017 битва с Феттелем велась очень ожесточенно, и у Себастьяна были собственные амбиции и мечты. В сезоне 2018, когда борьба между лидерами снова начнется, немец тоже будет претендовать на пятый титул, и нас ждет захватывающее зрелище, и победителем из дуэли Феттеля с Хэмилтоном выйдет только кто-то один.